Глава 16. Тебе, наверное, интересно, куда мы едем? Тимур первым нарушил тишину. Смотреть мебель? Я угадала? Не совсем. Я позвонил и отказался от затеи с ремонтом после вчерашнего. Я вздрогнула и удивленно уставилась на Тимура. Неужели он передумал? Но надеюсь, что ты правильно поймешь, почему я так решил. Разъясни. «Я вижу, что тебе некомфортно в этом доме, да и мне, если честно, тоже. Нет, дело не в самом помещении, а в том, что я постоянно вспоминаю о том дне, этот чертов перекресток. А когда ты едва не попала под машину там, я вовсе чуть не свихнулся. Ночью, собирая осколки, я понял, что окончательно отпустил свою жену. Я хочу продолжать жить дальше, с тобой и детьми». Я шокированно посмотрела на него. Такого поворота я не ожидала. «Думаю, нам пора полностью изменить нашу жизнь, открыть новую страницу». Он с энтузиазмом смотрел на меня, пока я хлопала ресницами. «Я решил, что нам стоит посмотреть новый дом. Наш дом, где мы будем счастливы. Ты и я, и близнецы». Тимур переплел наши пальцы, добавляя телесный контакт, чтобы закрепить эффект от своих слов. «Ого!» – вырвалось у меня. «Собственно, сейчас мы и едем смотреть несколько вариантов», – признался Тимур. Дальше все происходило как во сне. Мы посмотрели несколько домов, которые были на одно лицо. Нас сопровождал риэлтор, нахваливая недвижимость, но я понимала, что ни один из этих вариантов мне не по душе. «Что скажешь?» – спросил Тимур без особенного энтузиазма. «Даже не знаю». «У меня есть еще один вариант, правда, за него должны внести задаток. Я могу показать вам его, но не гарантирую, что дом не уведут у нас из-под носа», предупредил специалист по недвижимости. Едем, я хочу посмотреть, твердо сказал Тимур. Мы приехали в небольшой район, где еще велась застройка, но большинство домов было уже заселено. Я сразу поняла, почему этот дом уже нашел потенциальных покупателей. Около него, оазисом, среди пустыни, располагался парк. Район был красивый и тихий, дома стояли обособленно, давая каждому личное пространство. Милые улочки, ведущие к парку, были вымощены плиткой. Я представила, как удобно было бы ходить с детьми на прогулки, и улыбнулась. Тимур заметил мою улыбку и просиял. «Тебе здесь нравится?» «Да, давай посмотрим, что внутри», — сказала я, сжимая его ладонь. Дом оказался довольно уютным. Я пересчитала комнаты, здесь было место для каждого. «Эта комната могла бы понравиться Элли», — посмотрев на планировку, сказала я. «А эту можно предложить Андрею, ему нравится покатая крыша. Он рассказывал мне, когда мы играли. Я принялась мечтать, расселяя нас по новому дому. «А здесь будет наша спальня», — Тимур провел пальцем по моей ладони. «Можно поставить удобную кровать любого размера», — шепнул он. Я немного смутилась. «Она достаточно большая, чтобы уместить здесь детскую кроватку для малыша, если вдруг...» — продолжал он фантазировать. Внутри растеклось приятное чувство совместного счастливого будущего. Кстати, здесь рядом есть замечательный детский центр. Я сам приобрел дом неподалеку, и мы очень любим посещать его. Мужчина принялся нахваливать инфраструктуру района. Сколько? спросил Тимур, когда поток слов риэлтора прервался. Тот что-то посмотрел в своем планшете и назвал астрономическую по моим меркам цифру. Я даже испугалась. Место отличное, но, наверное, мы посмотрим что-нибудь еще. Вырвалось у меня. Тем более на него уже есть покупатели. «Не беспокойся, это пустяки», — Тимур улыбнулся, вводя меня в шок. «Мы согласны. Я готов внести задаток прямо сейчас». Лицо риэлтора растянулось в улыбке. Он не ожидал, что мы так скоро определимся. «Позвольте мне сделать несколько звонков, и я должен знать наверняка, что этот дом еще не продан», — вежливо сказал он и оставил нас наедине. «Это же заоблачная сумма!» «Я только и делаю, что работаю», — вздохнул Тимур. «Не очень много времени провожу с детьми, почти не вижусь с тобой. И все это для того, чтобы довольствоваться малым? К счастью, отсутствие личного времени слегка и компенсируется моим солидным счетом в банке. Кроме того, мы продадим наш старый дом. Я очень хорошо зарабатываю, можешь не сомневаться». Мы вышли во двор, чтобы посмотреть на сад. Зимой он был довольно холодным, зато летом здесь должно было быть очень красиво. Мне нравится. Есть где погулять, не беспокоясь о безопасности. И дорога далеко тихо добавила я. «Да, здесь повсюду ограничители скорости, на территорию пускают только местных». Возле нас появился риэлтор. «Ну что, мы можем купить этот дом прямо сейчас?» – нетерпеливо спросил Тимур. «Да, если вы согласны, то я подготовлю все бумаги». Решив не тратить лишнее время, мы отправились в офис и уже через несколько часов пожимали друг другу руки, закрепляя сделку. «Предлагаю взять детей и отметить это чудесное событие», – предложил Тимур. «Да, отличная идея. Мы рассказали детям, что их папа купил дом, и совсем скоро мы все вместе туда переедем. Близнецы пришли в восторг». «Это будет уже завтра?» – наивно спросила Элли. «Нет, конечно, так быстро никто не переезжает», – ответил ей рассудительный Андрей. «А когда?» «Думаю, что мы управимся за месяц, если оставить базовый ремонт. Можно добавить что-то в отделку, но я не хотел бы затягивать. Дом очень красивый» сообщил Тимур. «Но в любом случае нужно купить всю необходимую мебель и перевести что-то из старой». Мы увлеченно обсуждали, фантазировали, радовались, в общем, совершали первые шаги в сторону светлого будущего нашей удивительной семьи. «Я хочу розовую комнату с котятами на стене», задумчиво сказала Элли. Я улыбнулась, а Андрей, наоборот, насупился. «Мне не нужны розовые обои. Я хочу комнату с машинками и кровать в форме тачки и еще мачту, как у корабля». «И мачту, и машину?» поднял брови Тимур. «Нет, я не хочу кровать-машину и корабль мне не нужен», затопала ногами Элли. Дети были слишком возбуждены от новости о предстоящем переезде и чуть не дрались за будущий ремонт. «Тише, котята, у каждого из вас будет своя комната». «Ура!» хором воскликнули они. «Но обои там уже есть, нейтральные. Акценты с машинками и котятами можно будет добавить в аксессуарах», подтвердил Тимур, подмигивая мне. «Как это?» «Занавески, мебель, декор. У нас есть дизайнер, который поможет с выбором подходящего убранства интерьера». Дети слушали отца, обдумывая его слова. Для них все это было в новинку. «А нам точно понравится?» «Думаю, мы сможем выбрать мебель все вместе. Согласны?» «Да, займемся этим прямо сейчас», — с надеждой спросила Элли. Тимур взглянул на часы и кивнул. «Можно присмотреть что-нибудь, а потом обсудить с дизайнером и выбрать окончательно. Согласна, Стеша?» «Я на все согласна», — улыбнулась я. «Мне не нужны были мачты кораблей и королевская лепнина на потолке. Главное, чтобы мы были рядом и детям было хорошо. А в этом комфортном доме иначе не могло быть».